Глава 12. Заманчивое предложение. Естественно, под давлением умоляющего письма Иды полковник Таутон отнюдь не стремился бездействовать в Лондоне. Он хотел сам отправиться в Боудерстайк и узнать точную правду. Мондерс сказал одно, а Ида другое, так что если бы они встретились лицом к лицу, абсолютная истина непременно выплыла бы наружу. Таутон, несомненно, верил скорее Иди, чем Мондерсу, но ему показалось странным, что мисс Хест защищает Константина. И также было странно, что Мондерс хотел, чтобы он приехал в Джерби-Холл, где, если Ида правильно сказала, его присутствие не было бы желанным ни для мисс Хест, ни для ее сообщника. И Мондерс был слишком хитер для того, чтобы делать что-либо, не имея какой-то цели. Какая это могла быть цель, полковник Таутон пока понять не мог. По этой последней причине, а также потому, что его соперник так настойчиво советовал ему отправиться в Джерби-Холл, полковник остался в Лондоне. Какими бы ни были планы Мондерса, они, несомненно, будут сорваны отсутствием Таутона, и позже полковник решил все же поехать, еще до того, как Вернон выманит Диабеллу из ее укрытия. Тем временем, поскольку Мондерс заявил, что сам собирается в Джерби-Холл по приглашению мисс Хест, Полковник в воскресенье днем зашел на квартиру молодого человека, чтобы проверить, сдержал ли он свое обещание, поскольку подумывал, что предполагаемый визит может быть какой-то уловкой. Однако в ходе своего расследования полковник узнал, что Константин отбыл накануне, и оставил смотрителю своих покоев уведомление о том, что он не вернется, пока не истечет целая неделя. Очевидно, он имел в виду то, что сказал, а именно принять гостеприимство мисс Хест. Эти сведения, однако, только усилили желание Таутона тоже поехать, поскольку мысль о том, что мондер сделает, что пожелает, и продолжает подвергать Иду матримониальным преследованиям, вселяла в него тревогу. Он, как рыцарь старых времен, хотел отправиться в путь, чтобы спасти свою возлюбленную, которая, несомненно, если верить ее письму, находилась в большой опасности. То, что он повиновался Вернону как профессиональному специалисту в подобных делах, а не собственным желаниям, Многое говорило о дисциплинирующих инстинктах Таутона. Тем временем, удостоверившись в местонахождении Мондерса, полковник вернулся к своей обычной жизни, по крайней мере, на неделю. Он успокоил свой разум, написав Иде, что приедет в Грейндж по окончании этого периода. Вернон не счел нужным рассказывать Таутону о том, как он предполагал вывести Диабеллу на чистую воду по той простой причине, что сам был озадачен тем, как же ему действовать. Несколько раз он бывал в апартаментах на Бонн-стрит, но обнаруживал, что они находятся в руках декораторов, споро превращающих мистический египетский зал в уютную английскую усадьбу. Миссис Хайрам Г. Слоукомб уже рекламировала свои услуги. Бабушка предсказывает будущее по методу знаменитой матушки Шиптон и уже приняла нескольких старых клиентов Диабеллы, жаждущих новизны. Матушка Шиптон, Урсула Саутейл, 1488-1561 годы жизни, английская предсказательница и ясновидящая 15 века, якобы предсказавшая великую чуму в Лондоне, вторжение испанской армады и великий лондонский пожар. Им она рассказывала замечательные вещи с сильным американским акцентом, который не подходил ни к Чепцу стульей, ни к шотландской шали, ни к общему виду старой деревенской леди. Однако у нее это получалось очень хорошо, и не было сомнений, что в такой мизансцене она станет модной за несколько месяцев. Бабушка заявила, что ничего не знает о Диабелле, и поскольку она была достаточно откровенна в ответах на вопросы, Вернон не видел причин, почему он не должен верить истории, которая на первый взгляд определенно казалась правдой. Адвокат домовладельца по-прежнему отказывался что-либо говорить об Изабелле Хопкинс, поскольку Вернон отказался указать, зачем требовались эти сведения. И, конечно, поскольку у него имелись скорее подозрения, чем уверенность, он не мог сказать абсолютно ничего. Оказавшись перед такой дилеммой и задаваясь вопросом, как ему встретиться лицом к лицу с этой загадочной женщиной, Вернон решил в воскресенье, когда Таутон отправится искать Мондорса, нанести дневной визит. Это поручение привело его в роскошную гостиную Леди Корсун. К этому времени месяц отсрочки, предоставленный пауком, подходил к концу и Вернон, не добившись ничего определенного, счел необходимым успокоить жену дельца. Разумеется, он ожидал найти ее изможденной и истеричной, потому был искренне удивлен, увидев идеально собранную особу, миловидную и довольную. Ее карие глаза сверкнули, когда Лаке объявил о вновь прибывшем, и она устремилась вперед. Это слово необходимо добы точно описать впечатляющую походку леди Корсун, чтобы с плохо скрываемым рвением приветствовать его. «Как ваши дела, мистер Вернон?» — спросила она в лучшей светской манере, а затем понизила голос до доверительного шепота. «Я бы отправилась в вашу контору завтра, если бы вы не пришли». «У меня все в порядке, спасибо», — ответил Вернон для окружающих гостей и тоже понизил голос. «Есть новости, хорошие или плохие?» «Да, и те, и другие». «Подождите, пока все уйдут», — мягко сказала она и снова заговорила светски изящно в своем амплуа хозяйки салона. «Бедняга, вам действительно нужна чашка чая?» «Подойдите к Люси и вежливо попросите». Верно, но не понадобилось второго поощрения. Он протолкался сквозь толпу элегантно одетых людей, чтобы отыскать бамбуковый столик, уставленный чайными принадлежностями, за которым восседала хорошенькая свежая девушка. Она приняла его с застенчивым румянцем, который делал ее похожей на росистую розу. Люси Корсун нельзя было назвать красавицей, и она не привлекала бы к себе внимания в какой-либо заметной степени но эта скромная, милая английская девушка была так наивно естественно и, находясь в расцвете юности, действительно казалась очаровательной. В очень простом белом платье без единого украшения она походила на скромную фиалку, почти скрытую своими листьями. Пылкий взгляд темных глаз ее возлюбленного заставил ее зардеться сильнее, когда она протягивала ему чашку чая. «Без сахара», — сказала она нежным голосом, — «я знаю ваши вкусы». «А какие еще?» Улыбаясь, спросил Вернон и отхлебнул из чашки. «Этот чай восхитителен. Он именно то, что нужно человеку, испытывающему жажду». «Надеюсь, вы также проголодались? Мистер Хест, пожалуйста, передайте подставку для выпечки мистеру Вернону». Кавалер мисс Корсон развернулся, когда было упомянуто это имя, и оказался лицом к лицу с двойником спутницы Иды. Он бы догадался об их родстве, даже если бы Люси промолчала. Мистер Хест улыбнулся изумленному виду молодого человека и с мягким смешком подвинул к нему бамбуковую подставку для выпечки. «Не говорите того, что собираетесь сказать, мистер Вернон», — любезно заметил он. «Я точно знаю, как вы удивлены, увидев, что я так похож на свою сестру». «Это действительно так», — выдохнул Вернон, машинально взяв хлеб с маслом. «Я мог бы принять вас за переодетую мисс Хест, но...» Он заколебался. «А что насчет этого шрама?» – перебил Хест, прикоснувшись пальцем к рубцу, который тонкой багровой линией тянулся от его правого виска к угол курта. «Я получил это в Париже много лет назад. Но Шапаша нанес мне эту рану». «Апаши» – криминальная субкультура бандитов и хулиганов в Париже в конце 19-го – начале 20 веков. Название получила в честь индейцев «Апачей». «Это даже к лучшему хотя бы для того, чтобы отличать меня от Фрэнсис». Я редко бываю в Лондоне, но когда я здесь, все пялятся на меня, как и вы. Мистер Хест пожал плечами. Быть близнецом довольно неприятно. Вы не такой высокий, как ваша сестра, — рискнул заметить Вернон, в то время как Люси смеялась над праздной шуткой Йоркширского сквайра. Разница очень небольшая. Фрэнсис выглядит выше, потому что носит нижние юбки. Если бы я надел ее одежду и смог скрыть это... Он снова коснулся пальцем шрама. Вы бы не смогли заметить разницы. «У вас другой голос», — сказал Вернон после паузы. «Я положительно начинаю думать, что вы должно быть детектив, мистер Вернон, поскольку вы такой наблюдательный». «Да, наши голоса разные и распределены неправильно». «Неправильное звучание?» «Ах, вы не так наблюдательны, как я думал». «Да, у Фрэнсис глубокая контраль, то несколько тяжеловатая для женщины, в то время как мой голос, как вы слышите, довольно тонок». Природа перепутала голоса, возможно, потому что мы близнецы. Все было так, как он сказал. Голос Хеста не обладал силой и богатством звучания, как у его сестры, но тон его определенно был менее серьезен. Вернон, вспомнив, что Таутон рассказал ему о замечании Иды в ее письме, что мистер Фрэнсис мрачен и мизантропичен, задался вопросом, как она могла так ошибаться. Он был определенно более жизнерадостным, чем мисс Фрэнсис, и, казалось, не относился к жизни в ее агрессивно-трезвой манере. Кроме того, то, что он был филантропом, само по себе было аргументом против мрачности характера. Вернон решил, что мистер Хест был гораздо большим оптимистом, чем его сестра, и что ему в какой-то мере не доставало того безупречного здравого смысла, который, прямо скажем, делал ее компанию довольно скучной. Если бы мисс Хест была мужчиной, а мистер Хест — женщиной, их темпераменты гораздо лучше соответствовали бы полу. Но, возможно, как только что заметил Фрэнсис, поскольку эти двое были близнецами, природа их смешалась. Вернон предпочел бы поговорить с Люси, но не мог этого сделать, поскольку время от времени приходили новые гости, которых ей нужно было занимать и обслуживать. Поэтому его оставили в обществе Хеста, и он воспользовался возможностью узнать, был ли этот человек влюблен в Иду. «Вы оставили мисс Димсдейл в добром здравии?» — спросил он. «О, да. Ей намного лучше, мистер Вернон». Воздух наших йоркширских вересковых пустошей чудесно поднял ее настроение и подарил румянец ее щекам. «А ваша сестра?» Хест снова пожал плечами. «О, Фрэнсис всегда в добром здравии, мистер Вернон. Я нахожу ее общество слишком утомительным для моего здоровья. Она всегда хочет, чтобы я что-то делал или говорил, и никогда не бывает в покое». «Слышал, вы много делаете на пути филантропии?» «Стараюсь», — оживился Хест, и его смуглое лицо просветлело. «Но это так эгоистично с моей стороны. Ничто так не нравится мне, как помогать несчастным. Я сильно изменил приход Боудерстайк, и вместо того, чтобы быть сонным местечком подобно Рип Ван Винклю, теперь он находится в живом контакте с XX веком». Рип Ван Винкль — персонаж одноименного рассказа американского писателя Ирвинга, символ отставшего от времени человека, проспавшего полжизни. «Если вы когда-нибудь будете в наших местах, мистер Вернон, заезжайте и останавливайтесь в Джерби-холле, и вы увидите мое великое творение — водохранилище Болли». Мисс Димсдейл была весьма поражена, когда увидела, как прочна плотина. «Я слышал об этой замечательной работе от вашей сестры. Она была полна энтузиазма по поводу этого предприятия». «Что? Фрэнсис в восторге от чего-либо подобного? Вы меня удивляете, мистер Вернон. Положительно удивляете». Фрэнсис не заботится о таких вещах. Поэзия, общество и вообще бесцельная жизнь — вот ее представление о бытии. Но ведь она женщина, а мы не должны быть суровы к женщинам. Это странно, — задумчиво сказал Вернон, не сводя глаз с Хеста. Что это, если можно спросить? Жизнь, о которой вы говорите, скорее соответствовала бы вашей натуре, чем ее. Мне так кажется, учитывая то, что я знаю о вас обоих. Насколько я могу судить, вы не так суровы, как мис Хест. Сквайр рассмеялся. Ну, видите ли, Фрэнсис относится к своим удовольствиям серьезно и очень взвешенно. Я отношусь к своей работе легкомысленно, как к хобби. В этом вся разница, за исключением того, что я уверен, что получаю от жизни больше удовольствия, чем она. Подождите, пока не услышите, как мы спорим. Вы надолго остановитесь в городе? Лишь на несколько дней. Я могу поехать в Париж или вернуться в Джерби-Холл. Все зависит от мисс Димсдейл. Вернон резко вскинул бровь. От мисс Димсдейл? Каким образом? Ну, Хест поколебался. Это довольно личное дело, чтобы... О, прошу прощения. Не стоит. Вы так хорошо знаете Фрэнсис и мисс Димсдейл, что я не против рассказать вам. Дело в том, что моя сестра считает, что мне следовало бы уже жениться в моем-то возрасте. О, я не скажу вам, сколько мне лет, потому что это выдало бы Фрэнсис, которая, как и все женщины, не хочет, чтобы ее возраст был известен. Но суть в том, что она хочет, чтобы я женился на мисс Димсдейл. Я же весьма ясно видел, что мисс Димсдейл ничего подобного не желает, поэтому я сбежал. Это объяснение оказалось достаточно ясным, и Вернон глубоко вздохнул с облегчением. Ида была права. Фрэнсис хотела, чтобы ее брат женился на наследнице и обеспечил себе состояние. Теперь, когда Фрэнсис отказался от этой идеи, мисс Хест пригласила попытать счастье Мондерса. Но он не мог понять, какой интерес у первой мог быть в заключении брака Иды со вторым. Он поднял глаза от ковра, чтобы снова обратиться к своему собеседнику, но обнаружил, что мистер Хест ускользнул, чтобы поговорить с пожилой леди со слуховым аппаратом. «Вы могли бы поговорить со мной», намекнул низкий голос у его уха, и он повернулся, чтобы улыбнуться утомленной Люси. «Вы так заняты». «Сейчас в чаепитии наступило затишье. Почему ты не навещал меня в последнее время, Артур?» «Я был очень занят. К тому же меня не было в городе». «Ты должен быть со мной всегда», — надулась мисс Корсун. «Что бы сказала на это твоя матушка?» — чуть иронично спросил он, широко улыбаясь. «О, она была бы раздражена», — выпалила Люси. «Конечно, ты ошибаешься с тревогой, прошептал он, склоняясь к ее ушку». «Твоя мать дала свое согласие, и когда я был здесь в последний раз, она сказала в твоем присутствии, что не возражает против моего...» Люси, вспыхнув, прервала его. «Я думаю, что теперь у нее другое мнение. Какое-то время она, казалось, была довольна тем, что мы должны пожениться, но позавчера она намекнула, что могут возникнуть препятствия. «А твой отец?» «О, нет. Мама может управлять отцом любым способом, не связанным с деньгами. Она изменила свое мнение по собственному желанию. Но по какой причине озадачился Вернон? «Я бы хотела, чтобы ты это выяснил», — сокрушалась мисс Корсун. «Она отказывается рассказывать мне, никоим образом. Но я люблю тебя, и я тебя не оставлю. Я бы сбежала с тобой, если бы ты не был таким бедным». «Скоро я больше не буду бедным», — уверил ее Вернон. «И тогда мы сможем сбежать, когда ты захочешь». «Ты больше не будешь беден?» — с сомнением переспросила Люси. Да, дорогая. Мой дядя, сэр Эдвард Вернон, о котором мы говорили, когда я был здесь в последний раз, примирился со мной и сделал меня своим наследником. У меня будет титул и что-то около трех тысяч в год. О, восхитительно. Но, возможно, неправильно так говорить, поскольку это означает, что твой дядюшка умрет. Я думаю, сэр Эдвард будет рад отправиться в лучший мир, искренне ответил Вернон. Он прожил долгую жизнь, и последняя ее часть была так утомительной и тосклива. Он сам сказал мне, что с нетерпением ждет великолепного вояжа в высшие сферы. «И тогда ты будешь богат?» «Да. И ты будешь леди Вернон». «Это слишком чудесно, чтобы быть правдой». «Я так не думаю, дорогая. Даже твой отец вряд ли сможет возражать против нашего брака, когда у меня будет надежное положение». Люся опустила кроткий взгляд на чайные чашки. «Я думаю о маме». «Я увижусь с леди Корсун перед отъездом», — сказал Вернон, поджимая губы и бросая взгляд в сторону хозяйки. Она поймала его взгляд и любезно улыбнулась. Действительно так любезно, что он снова наклонился к Люсе. «Ты, должно быть, ошибаешься, дорогая, — прошептал он. Твоя мама довольно дружелюбна ко мне, и я уверен, что она никоим образом не будет возражать». «Она передумала», — упрямо ответила мисс Корсон. «По крайней мере, она сказала мне не рассчитывать на брак с тобой». Странно. Она не дала никаких объяснений? Никаких. И была очень зла, когда я попросила хотя бы одно. Это мнение об отношении леди Корсун подкреплялось тем, что, увидев, как Вернон так серьезно беседует с Люси, она позвала девушку к себе. Якобы для того, чтобы представить свою дочь модной графине, которая недавно приехала. Но Вернон догадался, что она действительно хотела завершить этот тет-а-тет. Это было любопытно, учитывая разговор, который он провел со своей предполагаемой тещей в конторе Немо. Было очевидно, что она снова передумала, и поскольку леди Корсун не была флюгером по натуре, Вернон задался вопросом, какая весомая причина могла привести к таким переменам. Однако он отказался от предположений, бродя по комнате и беседуя со своими друзьями, и пообещал себе устроить полное объяснение следи, когда общество разойдется. Поскольку леди Корсун попросила его остаться, Было очевидно, что она намеревалась сообщить ему, в чем дело. И Вернон решил не покидать этот дом, пока не узнает. Вскоре молодой человек попал в плен к легкомысленной даме, многословной и несколько глуповатой, которая сообщила ему удивительную информацию. «О, мистер Вернон, я так рада вас видеть!» — восторженно лепетала она. «Вы действительно должны прийти на ярмарку, большую ярмарку!» «Я ничего не слышал об этом, миссис Краймер». «Глупый вы человек, вы что, газет не читаете? Даже у одной из принцесс будет свой прилавок. А еще там будет бесконечное число актрис и светских людей. Ярмарка состоится в Георгианском зале в помощь бездомным индусам». «В самом деле?» — лениво протянул Вернон. «Почему они бездомные?» «О, я точно не знаю», — неопределенно прожурчала миссис Краймер. «Наводнение, пожар, снежная буря...» «Не думаю, что в Индии бывают снежные бури». «Возможно, я этого не знала». «Какой вы умный, мистер Вернон! Но все, что я знаю, так это то, что бедняжки нуждаются в деньгах, и мы надеемся заработать кучу денег на этой ярмарке. Там будут продавать красивые вещи, устроят игры, цветочные киоски, сладости и гадания», — бессвязно щебетал ветреная леди. «Предсказание судьбы?» Вернон, не обращая на ее болтовню особого внимания, с какой-то степенью ясности уловил только последнее слово. «Конечно! Тем были бы ярмарки без гаданий. И на этот раз оно действительно подлинное!» «Диабелла!» «Что?» Вернон выкрикнул это так громко, что несколько человек подскочило, а легкомысленная миссис Краймер жеманным страдальческим жестом закрыла уши руками в перчатках. «Вы ужасный человек, так реветь!» «Да, у Диабеллы будет палатка на территории позади георгианского зала. Вы знаете, мы надеемся, день будет солнечным, и она намерена взять с каждого по 10 шиллингов. Вы знаете, обычно она берет гинею, но мы думаем, что получим больше, попросив меньше». «Но я думал...» — Вернон тщательно контролировал свой голос. «Я думал, что Диабелла отошла от дел». «Так и есть! Эта восхитительная волшебница занялась немного иным делом. Я собираюсь увидеться с нею и спросить о моей близости...» «О вашем муже?» «О нет», — беззаботно ответила миссис Крамер. «Вы знаете, он всего лишь мой муж, но у меня должна быть духовная близость. Кто-то, кто является духовным возлюбленным и провидится...» Вернон безжалостно оборвал ее. «Как вы залучили Диабеллу?» «На самом деле я не знаю», — неопределенно прочерикала миссис Краймер. «Кто-то спросил ее, или она спросила, я не знаю, как именно. Но она должна быть там в своем египетском платье, в египетской маске и в египетском шатре. Идите и узнайте свою судьбу». «Я так и сделаю», — мрачно согласился Вернон, внутренне радуясь шансу, который предоставлял Диабеллу в его власть. «И вы?» «Нет». Миссис Краймер развела руками, наигранно пожав плечами. «Я действительно больше не могу с вами разговаривать. Все соберутся, и мне предстоит увидеть множество дорогих, восхитительных людей. До свидания! Я так рада, что вы придете на ярмарку! Это будет ангельский, вполне-вполне!» И пустоголовая леди прощебетала что-то хозяйке, которая теперь светски прощалась со своими многочисленными гостями. Люси исчезла, как вскоре понял Вернон, окинув взглядом комнату. Поэтому он сел и стал ждать, пока Леди Корсун сможет дать ему обещанное объяснение. Он хотел бы побеседовать и с сэром Джулиусом хотя бы для того, чтобы заручиться его поддержкой в своем браке с Люси, намекнув на ожидаемое наследство. Но финансист редко появлялся в салоне своей жены, находя его слишком легкомысленным для человека его интересов. Поэтому Вернон решил, что если объяснения Леди корсуна окажутся неудовлетворительными, он поговорит с сэром Джулиусом, и официально попросит руки его дочери. Имея в виду скорое получение титула роскошного особняка и трех тысяч в год, он надеялся, что его предложение будет хорошо принято. В предыдущей беседе баронет высмеял его претензии, но теперь все изменилось к лучшему, и были шансы, что все пройдет хорошо. «Теперь, мистер Вернон», — сказала Леди корсом когда последний гость пожал ей руку и удалился, — «мы одни можем поговорить. Какие новости по моему запросу?» «У меня нет новостей», — ответил Вернон, пододвигая стул для леди. «Паук до сих пор не найден». «Осталось всего семь дней, и тогда я должна дать свой ответ, мистер Вернон». «Вы знаете условия. Либо я плачу две фунтов, либо моему мужу...» — она поморщилась. «Сообщают, что я продала фамильные драгоценности, чтобы оплатить свои долги за бридж». «Сожалею, леди Корсон, но пока я не поймал этого человека». Ее выдал жест отчаяния. «О, что хорошего в том, чтобы сожалеть! Я пришла к вам как к опытному детективу!» На этот раз поморщился Вернан. «По крайней мере, мистер Мондерс заверил меня, что вы им являетесь», поспешила добавить леди. «Очень любезно со стороны мистера Мондерса», саркастически заметил Вернон. «Продолжайте». «Ну, я пришла к вам за помощью, а вы ничего не сделали?» «Я сделал все, что мог, сухо», сказал Вернон. «Но паук слишком умен для меня». Поскольку он поставил в тупик всю полицию, мне не стыдно признаться в этом. «Что вы намерены предпринять?» «Пока не могу сказать», — добавил Вернан, думая о возможной встрече с Диабеллой на ярмарке для бездомных индусов. «Через несколько дней у меня могут быть новости». Леди Корсон покачала головой. «Я не могу позволить себе ждать. Времени так мало». «Конечно, вы знаете, что ваш брак с Люси зависит от того, вытащите ли вы меня из этого неприятного положения». Верно, но захотелось напомнить, что она сама поставила себя в указанное положение. Но он сдержался, поскольку было бесполезно делать из нее врага, и просто поклонился. «Очень хорошо», — резко продолжила леди. «Если вы не поймаете этого паука, не заткнете ему рот и не вернете те драгоценности, которые он похитил из ломбарда, вы не женитесь на Люси. В любом случае вы не подходите друг к другу». «Теперь скажу я, леди Корсун. Мой дядя примирился со мной и сделал меня своим наследником». «Скоро я стану сэром Артуром Верноном с хорошим доходом». «О, мой дорогой», — леди Корсун нетерпеливо взмахнула украшенной драгоценностями рукой. «Есть множество баронетов и рыцарей со средним достатком, которые были бы рады жениться на Люсе ради нее самой, не говоря уже о ее ожиданиях от отца. Повторяю, мои условия таковы, что вы должны вытащить меня из этой передряги. Вы это можете?» «Я попытаюсь. Большего сказать не могу». «Тогда послушайте меня», — твердо сказала леди. «Несколько дней назад я получила письмо от паука». «О!» — Вернон потер подбородок и качнул ногой. «Так вот почему вы изменили свое мнение относительно моего ухаживания за Люси». «Кто вам сказал, что я передумала, сэр?» — резко спросила она. «Люси на это намекнула. А потом я увидел, что вы разделили нас». «Вот-вот, понимаю», — леди Корсон снова махнула рукой. «Вы правы». Я передумала, поскольку паук дал мне еще один шанс. Но, конечно, если вы сможете поймать его и заставить замолчать и вернете фамильные драгоценности, которые я заложила, я готова выполнить свою часть соглашения с вами и поддержать вас в женитьбе на моей дочери. «Паук дал вам еще один шанс», — повторил Вернон, садясь. «И что это может быть? У вас есть письмо?» «Оно заперто. Поскольку я не ожидала вас сегодня, я не положила его в карман. Но я могу рассказать вам, что он пишет. «Паук?» «Да, конечно», — поспешно ответила Леди Корсун. «Он пишет мне, что если я заплачу ему 10 тысяч фунтов через 12 месяцев, он обеспечит мне получение этой суммы в год, доказав, что я имею право на деньги моего покойного брата. Странно, не правда ли? Ведь моя племянница Ида, дочь Мартина, и его наследница». «Очень странно», — машинально вставил Вернон. «Эта новость доказала ему еще убедительнее, чем когда-либо, что Диабелла связана с пауком, И если не сама была шантажисткой, то работала заодно с ним. Но до тех пор, пока он не сможет наложить руки на эту женщину, он решил ничего не говорить Леди Корсун об этом обстоятельстве. Сколько времени он дает вам, чтобы ответить на это новое требование? Два месяца торжествующе заявила Леди Корсун. Так что, по крайней мере, я выиграла время, а случиться может многое. Как вы говорите, многое может случиться. «Каким образом он предлагает передать вам во владение этот доход, он объясняет?» «Нет», — леди Корсун нахмурила брови. «Он просто делает предложение. Конечно, Ида наследует как ближайшая родственница. Но может быть, что этот паук, который, кажется, знает все, нашел завещание, по которому доход переходит ко мне? Но у него, — она поколебалась, — есть еще одно условие». «Какое?» «То, которое вам не понравится». Если я получу эти деньги, я должна буду дать согласие на брак Люси с. С. С кем? Вернон вскочил. Не держите меня в напряжении. С Константином Мондерсом, холодно ответила Леди Корсун.